Глава 2. Эта встреча прошла совсем скверно. Днем, не в самый ранний час, а скорее ближе к полудню, со скрипом открылись главные ворота на Пикша, и отряд конных воинов торгся в тишину монастыря. Гостей встречал образцовый наставник Гу и несколько слуг Пика. Все слуги с отчетливо читаемым на лицах страхом переглядывались и были на взводе, потому что сын Али опаздывал, несмотря на долгие увещевания, наставников спуститься к приезду брата заранее. Опоздание княжны было равносильно оскорблению прибывшего князя. Образцовый наставник Гуто и дело оглядывался на внутренний двор, и волосы его с проседью обрамляли взволнованное лицо. Щурясь, он упорно высматривал, не появилось ли его подопечная. Как-никак цин Оле выросла на пике ша, и лучше, чем кто бы то ни было, знала, сколько времени требуется, чтобы добраться от своего зала до главных ворот духовной школы. Впереди всех на чистокровном и сине-черном коне шествие возглавлял молодой князь. Темно-фиолетовый плащ его, отливающий черным золотой каймой с символиком княжества, запылился в дороге и был измочен коротко пролившимся дождем за несколько часов пути от Ша. Стройная фигура молодого человека величественно возвышалась, черные длинные волосы юноши были забраны высокий хвост и украшены золотой гуанью, с изысканной шпилькой, и зоркие темные глаза с прищуром ловили отблески рассветного солнца и тоже отдавали черно-фиолетовыми бликами. Губы князя были плотно сжаты, красивое лицо не выражало ни дружелюбия, ни отвращения. То спокойствие, что исходило от него, как ни странно, наоборот, пугало обывателей горы Ша, и все до одного люди, как по команде, упали на колени. Жители монастыря боялись накликать гнев правителя, славящегося строгостью наказаний, Как и у покойного отца, словно этот юнец намеренно перенял его черты и способы правления, князь мог обрушить гнев на их бесполезные головы за любую малейшую с их стороны провинность. Люди были готовы исполнить любую прихоть сын Лина и его генерала-брата Цинбея. но они не могли отвечать за действия барышни и подсознательно боялись, что она не справится. Тем временем спрятавшиеся во внутренних дворах Пикаша слуги со страхом перешептывались. «Нам следует быть очень осторожными. Боевые способности князя Цинлины впечатляют. Ему ничего не стоит одним взмахом духовного оружия стереть в порошок наши кости и заодно всю гору. Барышня покидает нас, и пик больше не столь ценен для северного княжества». Принимавшие на другие слуги поспешно кивали и соглашались с каждым словом. «Ваша светлость, Гун, приветствуем с дороги!» Гудзю совершил поклон. «Прошу простить за скромный прием. Барышня собирает вещи в путь. Прошу проявить снисхождение к ней и к вашему покорному слуге». Мужчина низко поклонился второй раз. Ничего не ответив, Цинлин окинул присутствующих ледяным взглядом, сверкающих из-под четко очерченных бровей черных глаз, и спешился, проследовав в главный зал монастыря. Увидев, что все жители Пика расступаются перед ним с поклонами, пряча глаза в пол, Цинлин сразу понял, что сестра не просто задерживается, а намеренно не явилась приветствовать князя. Не то чтобы его это сильно задело за живое, просто десятидневная дорога порядком вымотала и взяла сил. Настроение князя и без того не было прекрасным, и, конечно же, встреча с младшей сестрой беспокоила его. Но все предыдущие дни Цин старался не думать о том, как все пройдет. В этот момент брата спешно догнал Цин Бэй. «Не злись, держи себя в руках», — немного шутливо бросил генерал, — Когда я появлялся на пороге, встреча была более теплой. Понизил голову юноша и Цинлин, нахмурившись, бросил на него острый взгляд: Но ты у нас это совсем другое? Ты же знаешь, сколько писем сестра писала тебе? Ответил ли ты хоть на одно из них? Цинлин сощурил глаза и сухо прояснил: Это не имеет никакого значения. Подданные должны признавать правителя и приветствовать его, неважно, кто и сколько извел бумаги впустую. Цинбей не нашелся с ответом. Перед главным залом пика Ша, западной стороны располагался зал поминовения усопших, и, проходя мимо него, юноши заметили, что двери были распахнуты, и Цинлин сбавил шаг. Цинбей последовал за князем, и на входе в нос гостям ударил яркий аромат зажженных благовоний. В самом центре зала поминовения спиной к юношам на коленях стояла юная девушка, сложив руки в молитве. Практически беззвучный шепот ее не нарушал тишины пространства. Девушка оказалась золотоволосой, стройной, она была одета в простой ученический халат, белый с фиолетовой каймой и тонким золоченным оттиском. В свете зажженных свечей цвета киноварного золота волосы ее, аккуратно забранные в прическу на затылке простой деревянной шпилькой и не спадающей легкими волнами ниже талии, Отливали желтизной и, казалось, вмещали в себя всю палитру теплых оттенков. Когда девушка обернулась на потревоживших ее покой юношей, Цинлин встретился с коротким взглядом ее темно-лазурных глаз. Эта хрупкая необычная внешность и необычной внешности барышни обладала манерами спокойной по характеру бессмертной девы и удивительной красотой небожительницы. Цин Лин окинул Цин-Але долгим изучающим взглядом. Хотя за предыдущие дни он уже подготовился к дню встречи и тщательно спланировал указания, которые даст перед обратной дорогой сестре и сопровождению, все-таки, встретившись вживую лицом к лицу, правитель несколько растерялся и даже внутренне содрогнулся. Сестра не проявила уважения, но отдать приказ о наказании вместо приветствия Было бы слишком жестоко для первой встречи. Внутренний диссонанс не позволил ему отдать вовсе никакого приказа. Цинлин запнулся мысленно, и этот мимолетный пойманный взгляд наложил отпечаток на все предыдущие годы, проведенные в разлуке. Князь знал, по исполнению шестнадцати лет духовное ядро сестры наконец сформировалось, и до совершеннолетия требовался еще всего один — но крайне значимый год, в который духовное ядро соединится с уникальной внешней духовной силой, созданной артефактом. Именно поэтому остаток процесса должен пройти под контролем не только образцового наставника. Гудзю скорее исполнял просто роль няньки предыдущие годы, равно как и более значимая нянька белокрылый Ян Лунь но под контролем небожителя с мощной развитой силой бессмертного золотого ядра. Кроме того, поскольку Цинлин с рождения был наделен уникальными по силе целительскими энергиями и в юные годы усиленно развивал их, теперь в возрасте 23 лет он славился самым искусным целителем Северного княжества. Редчайшее сочетание воинской духовной силы и целительской – дало ему возможность обладать сразу несколькими видами божественного духовного оружия и совершенствоваться в своих навыках в этих направлениях одновременно, набирая все большее мастерство в разных сферах обучения. Под надзором такого наставника в пределах столицы Ханьшань бессмертное ядро Цин-Але непременно пройдет последнюю стадию формирования И к 17-летию девушки опасность, когда что-то из процессов может пойти не так, минует. Во всяком случае, именно такие наставления дал ему перед смертью старый князь-отец. Глядя со стороны на сын Але можно было подумать, что перед поминальной табличкой на коленях стоит самая покорная дочь и сестра, что она способна понять весь смысл цикла смерти и перерождений. Но, присмотревшись поближе, можно было заметить недовольный отблеск в глазах девушки, то, как напряжен ее профиль, а тело замерло, и мышцы словно одеревенели в моменте. Не поворачиваясь более лицом к старшим братьям, сын Олег глухо выдавила из себя, однако слышимость в поминальном зале была более чем хорошая, и слова ее отчетливо дошли до юношей. «Князь, приветствую, надеюсь, вы благополучно добрались до наших скромных земель!» И чуть помедлив добавила тихо, уже без напряжения в голосе. «Цинбэй!» Мэй -мэй, а кто же задолжал мне объятия?» Стараясь разрядить обстановку, приблизился генерал, но, секунду замешкавшись, вместо прикосновений упал на колени рядом с сестрой. Перед ними, двоими на столе, украшенном фруктовыми подношениями, среди которых сочились мякоть успелые абрикосы, дали запах чернильные сливы и непослушными на набух виноград, стояли две поминальные таблички — князь Цин-ли и его добродетельная любимая супруга Цин-а. Поминальной таблички первой почившей княгини не стояло. Множество свечей, плачущие восковой короной, обрамляли былое величие почивших и добродетельных родителей. Воск капал на золоченые блюдца мутно красными кровавыми слезами разводов. Брат, окажем почтение, начал было генерал. И в этот момент со спины Цин Бэй и Цин Але услышали, как резко развернулся и вышел из зала поминовения князь. Полы его военного плаща воздушной волной поддернули пламя красных свечей, и оно плавно затрепетало, передавая слабую дрожь по кругу от одной свечки к другой. Точно так же, несмотря на внешнее спокойствие, предательски затрепетало сердце девушки, пропустив долгий сквозной удар. Она повела себя безрассудно. Но он, этот чужой ей человек, как он посмел не выказать уважения почившим отцу и матери, Пусть даже табличку его родной матери, сын Алле, намеренно отодвинула за девушка подумала, что так, причиненное ему неудобство, он ответил многократно более вопиющим жестом. «Какое славное начало!» Мрачно подумала она. «Мэй-мэй, зачем ты его злишь? Какой в этом смысл?» Тихо спросил Бэй, сразу заметивший поступок с поминальными табличками, предварительно чуть обернувшись и убедившись, что брат уже покинул зал. Во его светлости скверный характер, не нарывайся и не глупи. Если сейчас он стерпит, что ты не оказала ему почтения устроила это в поминальном зале, позже воздаст тебе ответной радости. И действительно надменно строгий образ князя не вызвал в сын олене никакой симпатии. Ледяное выражение его глаз и жесткие удары его дорожных сапог о пол, то, с какой яростью он развернулся и ушел, то, каким равнодушно холодным было его ничего не выражающее лицо. Да, безусловно, этот юноша был запредельно красив, и дерзкая красота его бросалась в глаза каждому, но приятным его назвать было невозможно. Его хмурое лицо было сродни тучи, его тяжелая поступь в такт тяжелым мыслям девушки о своем будущем. Увидевший со старшим братом всего на пару коротких мгновений, сын Але уже осознала, почему простые люди настолько боятся его и преклоняются, смертно страшась совершить ошибку и навлечь на себя наказание. Что даже на другом конце государства, там, где никто из столицы никогда не услышал бы слов человека, все разговоры о правлении брата велись не иначе, как шепотом несмотря на свой достаточно молодой возраст, Цин Ли правил в одиночку без наставников и советников. Он цепко держал в руках весь военный потенциал Северного княжества. к своим двадцати трем годам, обладая и военной, и целительской, и духовной силой небожителя, внезапно он оказался еще и опытным стратегом, умным, вдумчивым человеком, не боящимся ничего и никого на своем пути. Советы, более мягкие и дружеские, от сын Бэя, были отвергнуты еще в подростковые годы, да и сам младший не изъявлял желания вмешиваться, уделяя время военным игрищам на полигонах. Впоследствии юношеские игры воссоздали из его игры истинного генерала-стратега, двадцатилетнего опытного воина, держащего в кулаке военные гарнизоны и покорившего сердца жителей княжества, а особенно женская его часть. Ведь Цин Бэй был самым завидным женихом, еще ни с кем не обрученным. Обычно родители еще с детских лет выбирали сновьям партию, но сиродство и спонтанные перемены правителя не способствовали решению брачных вопросов, так Цин Бэй оставался свободным и желанным для девичьих сердец. Люди, мифические существа и даже неупокоенные духи уважали обоих братьев и особо трепетали перед тяжелым взглядом князя. Но для Цин-Але здесь и сейчас этот далекий холодный человек, причинивший ей неприятности своими решениями, был не более чем раздражающим отбросом. цин бы мне действительно надо ехать с вами в Хайншань?» Девушка отпустила руки из молитвенного жеста, поднялась на ноги и большими лазурными глазами с надеждой смотрела на человека рядом с ней. Наставник Гуни, матушка-наставница, никто не смог объяснить мне причин его решения. Она по-прежнему намеренно избегала называть Гуна по имени. Мэй, Але, это и правда очень важно для тебя и для нас, и даже для княжества. Когда я писал тебе письмо с просьбой проявить покорность и смирение, не мог объяснить подробность, сейчас тоже не смогу. Но прошу тебя, поверь мне. В свое время ты все узнаешь и поймешь». Генерал слегка обнял девушку, но уставшим с дороги юном лице его отпечаталась тень сожаления и вины. «Чувствую себя в цепях», — вздохнула цинали, опустив глаза. И тут сын Бэй, казалось, вспомнив задорные детские игры, с наигранной тревогой округлил глаза, приподнял за подбородок лицо сестры. «Кто?» — воскликнул он. Кто посмел пленить мою драгоценную маймей? Сейчас я разрублю его на мелкие куски. Словно подросток юнец, генерал сделал вид, будто выхватывает меч и рубит несуществующие цепи, сковавшие болезненно запястье плененные невидимым врагом сестры. Руби на крупные куски. Не удержалась от улыбки сына Оле. Почему на крупные? Расмеялся генерал, заключив сестру в объятия, в этот раз крепкие братские, так что ноги сын Але оторвались от пола. Легкое, как горный ветер, прекрасное, как пурпурный водный лотос и чистое, словно прозрачный горный водопад. Парировал генерал, стараясь поднять сестре заведомо скверное настроение. Цинбэй не мог отсрочить поездку в столицу. Все стратегические и семейные решения уже много лет князь принимал единолично. Но скрасить будни младшей сестры и поддерживать улыбку на ее прекрасном личике он считал себя обязанным. Цинале задумчиво улыбнулась. «А как же еще сильная, будто вековая река? Ты не упомянул. Силу еще нужно наработать, малышка». Негромко рассмеялся брат, почуяв амбициозные нотки в вопросе. «Не все сразу. Твое духовное ядро в этом году только сформировалось. Не торопись стать сильнее всех в этом мире. Впереди у тебя долгий год учебы и совершенствования перед совершеннолетием и обретением бессмертия». В это мгновение в зал поминовения вбежал образцовый наставник Гу с таким взволнованным выражением на лице, что казалось за пределами зала, Небо упало на пикша и раздавило все павильоны непомерным грузом облаков. «Что за ребяческие игры? Как не стыдно!» «Ученица...» — он подчеркнуто обратился к девушке строго. «Генерал Цин, умоляю вас немедленно прекратить, пока все мы не лишились голов!» Цин Бэй опустил сестру, сделав приветственный жест наставнику Гу. Значит, и уважаемый наставник Гудзюр разделяет подобные настроения, что князь приехал раздавать за трещины. Юноша едва заметно усмехнулся. Реакцию крестьян этот генерал уже видел, кто разбежался, кто вкопал себя по колено в землю, но, надо признать, пока что наш Цин Лина редко спокоен. Перейдя на более формальный тон, Цин Бэй, как и полагалось достойному мужу, перешел на высказывание о себе в третьем лице. «Простите эту ученицу, наставник Гу». Сделала приветственный поклон девушка, также перейдя на уважительный тон беседы. «Ваша ученица хотела встретить братьев, но не смогла не попрощаться еще раз с родителями». Она опустила взгляд, на лице ее открыто читалась юношеская искренность. Гудзю тяжело вздохнул и про себя подумал. «Эти дети точно вгонят меня в могилу» а почему не надела праздничный наряд, который подготовила госпожа Гу? Рассмотрев слишком простое одеяние барышни, расстроился мужчина. «Простите, наставник». Совсем тихо процедила сын, Алле, еще щеки ее вспыхнули. Девушке очень не хотелось огорчать матушку гу и однако заставить себя наряжаться в роскошной одежды к приезду этого наглеца было выше ее сил. «Просто невозможно!» — вскинул руки Гудзю — Немедленно, сейчас же, следуй в зал, да, уша! Князь не будет ждать бесконечно! Глупое, неразумное дитя! Наставнику не терпится проводить меня. Подумала было сын Олено, в глубине души прекрасно осознавала, что это совсем не так. Приезд правителя для всех жителей Пикаша оказался непростым испытанием. Покорно проследовав зал Дауша за наставником и генералом, Цин Алле решила, что будет стараться держаться как можно дальше от старшего брата, не упомянет его ни словом, не отметит жестом, он не увидит ее реакции и не узнает ее скрытых мыслей. Однако настраивать себя вести благоразумно и следовать задуманному совершенно разные вещи. Сердце девушки упало, когда она увидела, что чита наставников подготовили ей пиршественный столик совсем недалеко от столика князя. Какая предусмотрительность, образцовый наставник Гу решил помочь теплому воссоединению семьи. Кислое выражение лица девушки проступало сквозь надетую маску ею безразличия. Она старалась, чтобы было сил, но ее напряженное тело плохо слушалось. «Не переживай, я сяду рядом с тобой». Цинбэй слегка задел легким жестом пальцев ладонь сестры. Средний брат был воистину спасительным эликсиром в этом пиршеском безумии. На самом деле ни о каком безумии не шло и речь. По меркам правящей семьи обед был довольно скромным, а посетителей не так много. Помимо самого князя, расположившегося в центре зала Дауша за щедро накрытым столом, из числа приглашенных были, разумеется, наставник Цинале со своей супругой, как прежний старейшина школы Пикаша, он занимал почетное место по правую руку от князя. Слева было подготовлено место для генерала Цинбея и вплотную рядом с ним низкий столик сестры. Ракурс этого места открывался великолепный, прямо напротив можно сказать глаза в глаза с князем. Далее располагались еще несколько столов для двух чиновников из Ханьшаня, спутников правителя, для высокопоставленного библиотекаря Пагоды. Все присутствующие уже были на своих местах, когда Гудзю, нарисовавшись перед князем, сделал ему поклон. Прошу простить этого скромного Гу за столь простой прием его светлости и опоздание барышни Цин. Надеемся на вашу милость и понимание. Барышне потребовалось время, чтобы впервые собраться в столь долгий путь. — Убейте меня прямо на этом месте. Хватит перед ним расшаркиваться. Находясь за спиной образцового наставника, сын Олена мгновение закрыла лазурные глаза, стараясь за несколько секунд привести разгоряченный разум в равновесие. Хоть прямо в центре зала до да, уша садись в медитацию, крайне сложно найти спокойствие, когда вся обстановка вокруг до да предела накалена. Трепетный ужас на лицах наставников, животные лица слуг, подносящих блюда с едой к столам для гостей, сдержано напряженные насмешки Цинбея и пристальный, неотрывно наблюдающий взгляд черных глаз этого человека сына прошу тебя, только ничего ему не говори. С этими мыслями, стоя перед внимательно наблюдающим за каждым ее движением правителем, девушка несколько раз попыталась издать приветственный звук, но голос перестал ее слушаться, внимая лишь напряженному телу, пребывающему в шоке. В итоге так, ничего не выдавив из себя, не совершив приветственного поклона, барышня просто прошла и уселась на свое место, дрожащей рукой схватив пиалу с водой и мигом ее осушив. Цинбэй тихо хмыкнул где-то над ее ухом, а лица присутствующих исказили маски ужаса. «Как ведет себя барышня, это немыслимо! Да что она себе позволяет?» Безмолвно кричали уставившиеся на нее несколько пар глаз. Взгляд цин Оле скользнул по лицам людей, и мысленный посыл ее был столь же выразительным. «Простите, если нас всех тут сегодня закопают живьем, это только моя вина». «Ты простужена?» Голос князя прервал круговорот безмолвных посылок и игру в гляделки. Голос его был сухим, ровным, в тоне слышалось равнодушие, при этом юноша не спускал с девушки черных, поблескивающих в приглушенном свете зала глаз. «С чего бы вдруг?» Столь же сухо отозвалась сын але тут же поняв, что ее поведение уже не пролезает ни в одни ворота, и поймав страшный взгляд наставника Гу, тут же добавила Князю показалось, с этой барышней все в порядке. Эта барышня благодарит князя за беспокойство и приветствует в нашей скромной обители. Девушка подумала, как еще разрядить обстановку, когда Гудзу, вскочив с места, с громкими мольбами о прощении, кинулся в ноги князю. — Что вы делаете, наставник? Тут же вскочила следом и девушка, но, расположившийся близко к сестре Цинбэй, силой отдернул ее за светлый рукав халата, усадив на место и мы сядь, прекрати дергаться». В его голосе тоже проступили нотки раздражения, однако светлое лицо его неизменно носило улыбку, как лучшее свое ежедневное украшение. Взмахнув руками, генерал оправил военный халат и уселся удобнее смотреть на разыгрывающуюся перед его глазами пьесу. Судя по его поведению, можно было догадаться, он вовсе не опасался реакции старшего брата, Люди будто бы дразнили князя и генерала своими мелкими ляпами и даже в каком-то смысле развлекали. Таков был Цинбей. Если в театре разыгрывается закулисная сценка, он непременно останется ее посмотреть. Однако образцовому наставнику было вовсе не до шуток. В своем представлении он выверил каждое действие и каждый жест, и теперь явное недружелюбие подопечной рушило его воображаемый план. По лицу Гудзю покатились слезы, что совсем убило аппетит сын Оле. А ведь матушка Гу приготовила шикарный обед. На столиках радовали глаз бараньи ножки в кисло-сладком соусе, запеченная рыба из чистейших горных ручьев, крабовое мясо в горшочках под специями, рис с овощами, многочисленные подносы со спелыми фруктами и кувшины с вином, сливовым соком и горной целебной водой. Все это казалось настолько вкусным и испускало потрясающий запах горячих блюд, приготовленных с особым рвением и талантом, но никакие деликатесы не могли окрасить эту ужасную встречу, криво сотканную из черной череды странных событий в иные цвета. «Этот наставник виноват», — причитал склонившийся старейшина школы. «Этот наставник был недостаточно умелым учителем для княжны», И не научил ее манерам, не научил ее достойно облачиться в подобающей ей платье, чтобы встретить несравненного князя. Князь, внимательно слушая, однако неспешно приступил к трапезе, его приподнятые брови говорили о том особенном состоянии. Давай, падай, ниц, спасай свою никчемную жизнь, ни одна деталь не уйдет от моего внимания. Обернувшись на подопечную, нахмурившийся Гудзю строго изрек, Эта ученица должна немедленно принести извинения господину. Все взгляды присутствующих в зале Дауша мигом устремились на девушку. Чиновники из столицы, также не спускаясь девушки оценивающего взгляда, почти открыто перешептывались. А барышня оказалась характером. Какая дерзость, какая самоуверенность, какой гонор. Цинале тяжело вздохнула. Все это было совсем не про нее, никакой дерзости не несла в себе ее натура, и те люди, кто знал ее хорошо, никогда бы не охарактеризовали ее подобным образом. Правда, из столь напряженных моментов ранее не складывалось. Девушка уже поняла, что спокойно поесть сегодня не сложится под всеобщим напором, гневом наставника и грустным слегка укоряющим из-под взглядом матушки Гу. Она нехоть вновь поднялась на ноги. На этот раз Цинбэй не стал ей мешать, полностью переключив внимание на еду. Как-никак в дороге все гости изрядно проголодались. По пути из зала поминовения в главный зал генерал в двух словах успел поведать, что делегация прибывших из Ханьшаня на своем пути к пику Ша успела решить ряд государственных вопросов в проходящих областях княжества. Вот таким образом на пике Ша оказались и чиновники. Также он рассказал сестре, что предыдущую ночь они провели на его поднадзорном полигоне, чтобы не утруждать Гудзю долгими приготовлениями для размещения отряда войска. Циноле покрутила в голове все свои принятые с вечера установки и постаралась больше никого не провоцировать. Говоря как можно более сдержанно и сжато, стараясь придать голосу отстраненный тон, девушка сложила руки в поклоне. Князь... «Прошу простить эту подчиненную». Она, конечно же, намеренно не использовала слово «сестру». «Не вините образцового наставника и никого из присутствующих на пике ша. Эта барышня во всем винит лишь себя и свое невежество, неподготовленность к визиту столь высокопоставленных лиц. Прошу простить и мое скромное облачение». Она невольно отвела взгляд. «На пике ша гости редкость». Бездумно добавила девушка и только потом сообразила, что в ее словах может невольно читаться укор. Краем глаза она увидела, как наставник Гу закрыл руками лицо и сел в такую позу, будто вот-вот был готов умереть от стыда. Уголки губ князя чуть подернулись, в легкой усмешки, но глаза его оставались столь же холодными, а лицо сохраняло невозмутимость присущую герою с мраморного пьедестала. Мне без разницы, что на тебя надето. Но как младшая сестра правителей, независимо от того, где и с кем ты находилась ранее и находишься сейчас, ты должна вести себя достойно». Равнодушно сказал он, переключив внимание с девушки на обстановку зала и убранства. «Наставнику, разделите трапезу с этим князем. Этот князь не винит вас за ошибки сестры». Наставница Гу, прием, который вы подготовили, благодарю вас за него. Виновата и готова принять наказание. Пробурчала сын Оле, словив чуть расслабленный и более одобрительный взгляд Гу Вэй. Непременно примешь, как только вернемся в Хайншань. На этих словах взгляды сестры и ее сводного брата внезапно встретились. Будто две молнии сошлись на небосводе, одна мощная, огненная, вторая, словно легкая вспышка обжигающего сияния. Отвлек друг от друга, сдержанно перерекающихся юнцов, только тихий смешок цинбэя, уплетающего теплого краба. «Ах ты, отброс! Что задумал делать? Да еще и не здесь, в ее доме, а в неизвестной столице, где вокруг нее нет знакомых и родных лиц!» Цин Али окончательно растеряла свое собранное вжатый кулак состояние и уже не могла толком контролировать эмоции. И, конечно же, настрой ее не укрылся от присутствующих. Волна возмущения подступала к горлу и не могла вырваться наружу. В итоге создалось впечатление, что девушка беззвучно хватает воздух ртом. Он собрался ее наказать. За что? потому что не пала ниц от восторга и благолепия его образа. Похоже, ты все-таки простужена и потеряла голос. С надменным смешком неизменно холодно высказал князь. От вашего глаза, как самого главного целителя северного княжества, ничего не укроется. Не замедлил вылететь стивую речь старейшина Пика. Наша барышня действительно не так давно простудилась на горной прогулке. Гува и больно толкнула мужа локтем, чтобы тот немедленно замолчал. Тему прогулки не следовало поднимать ни в каком смысле, так можно договориться и до менее приятных событий. До этого молчавшая госпожа Вей тихо вставила свое слово. «Ваша милость! Наша барышня просто переволновалась. Будьте снисходительны и прошу вас учесть все обстоятельства. Наша ученица долгое время ждала этой важной встречи, и самозабвенно готовилась принять старшего брата как нового наставника и своего правителя. Оттого при слишком больших стараниях иногда столь желанная встреча получается скомканная и с ошибками. «Не судите никого из нас строго. Мы ваши покорные и и верны вам жизни и смерти, так же, как когда-то ранее были верны вашему почившему отцу». Мягко закончила госпожа Гу, Тихий и спокойный голос ее наполнял зал дауша, как целебный бальзам закрывает расцарапанные раны. Однако для ран княжны требовался не просто бальзам, а нечто более сильное. Каждое слово, сказанное без плохого умысла ее близкими людьми, цепляло острым крючком ее нежную плоть. Самозабвенно готовилась принять как нового наставника, Лицо Цин-Але залилось краской, девушка едва не подавилась овощами, а цин Бэй вскинул брови, безмолвно удивляясь сквозь привычную улыбку. «Вон оно что, вон оно как!» Возможно, выпрыгнуть вчера из окна был очень даже неплохой вариант. Цин-Але снова залпом осушила чашу с вином, и теплый, терпкий, сливовый аромат растекся, наполняя ее трепетавшее сердце тихим спокойствием. Не удержав в себе бьющейся птицей о замок клетки надменную мысль, барышня негромко возразила. — Все не совсем так, как представила матушка Гу. Цинлин с интересом сощурил черные глаза и наклонил голову, желая выслушать доводы сестры. Казалось, он уже полностью адаптировался и чувствовал себя очень расслабленно. «Хорош спорить!» — прервал генерал Цинлин. «Мэй-Мэй, оставим горячие приветствия на потом. Предлагаю после трапезы драгоценные сестрицы собраться в путь, а нам с князем и почтенными чиновниками обсудить дальнейшие передвижения. Смысла нет выжидать, нужно возвращаться, к чему ждать до утра». «Выезжаем после полудня». Сухо отозвался князь. «Уважаемый наставник Гуда, поместье майгу и генерала енам потребуется повозка вашего дворца и смена лошадей». «Все уже подготовлено, гун», — заверил старейшина. «Лошадей пригнали с усадьбы еще вчера. Провизию в дорогу собрала госпожа. Он снова учтиво поклонился. Казалось, напряжение совсем ушло, и можно было немного расслабиться». Сын Але подумала, что, похоже, наивысшей радостью для ее наставника было постоянное преклонение коленей. Вот уж чего ранее она за ним не замечала. Такое раболепство перед старшими должностями могло бы привести его в сам Ханьшань. Отчего же этот услужливый человек оставался все это время на севере и тратил время на ее воспитание? Ешь. Цинбей легко толкнул сестру и бросил в ее сторону улыбчивый взгляд светло-янтарных, обрамленных красивым сводом густых ресниц глаз. А потом перешел на шепот, однако слышимость в зале была отличной. — Хватит строить из себя небожительницу с высеченным из мрамора ликом, практикующую неедение. Такую вкусную рыбу в последний раз пробовал только в Ханьшане. — Будь умницей, и мы и мы. Цин-Але остолбенела, все присутствующие в зале тоже. Окончание обеда прошло более мирно и спокойно. Гудзю докладывала о последних новостях Горша, отвечал на вопросы князя и генерала, Сын але отвлекалась на свои мысли, Сын лин больше не дырявил ее своим тяжелым немигающим взглядом, и девушке стало дышать свободнее. Однако несколько раз, когда разместившийся рядом Цинбей, увлеченный страстно размахивая руками при очередном рассказе Гудзю, внезапно задел левое плечо сестры, та болезненно дернулась, вспомнив о глубокой ране после горных приключений. И хоть девушка не проронила ни звука, на долю секунды ей показалось, что взгляд князя скользнул по ней, будто реакция ее не укрылась от его глаз, и как судорожно замерла испуганная матушка Вэй, опрокинув пиалу с вином. Аккуратно увеличив дистанцию между собой и средним братом, цин Оле твердо решила быть впредь осторожнее. Ведь одно дело неудачное приветствие, и совсем другое скрыть от князя столь сомнительное происшествие, как ранение. В этот момент барышня еще слабо представляла, насколько сложно вообще что-либо скрыть от этого цепкого и наблюдательного человека. Проводы делегации в столицу продолжились во внутреннем дворе зала Дауша. С золоченных покатых крыш тонкими отблесками стекал солнечный свет, проливаясь под ноги людей. Светло-голубые небеса были безмятежны и чисты. Воздух благоухал ароматом высаженных цветочных клумб, за которыми круглый год здесь тщательно ухаживали. Стоявший перед повозками Гудзю продолжал неизменно отвешивать поклоны через слово, соглашаясь с каждым жестом и мнением правителя, а заодно и генерала, ведь всему северному княжеству известно, как Цинлин ценит и уважает брата, внимая приказам и распоряжением. Самой желанной новостью для него оказалось скорое восстановление прежней духовной школы. Однако этот вопрос требовал более тщательного рассмотрения и будет окончательно решен только через год после совершеннолетия Цин-Але. Едва заметные слезы омыли серое лицо старейшины, и он с благоговением склонил голову перед набравшими силу юнцами, как когда-то ранее он склонялся перед старым умудренным опытом князем. Эта преемственность поколений хоть и являлась чем-то абсолютно естественным, Но все же, сколь рано пришлось Цинлину взвалить на свои плечи груз княжества, Гудзю, как никто иной, понимал, что князь очень молод, и ему требуется время, чтобы набраться сил, опериться и стать опорой народу. Наставник думал, что этот процесс займет долгие годы. Но здесь и сейчас перед ним уже стоял, казалось бы, все тот же юнец, что несколько лет назад, но птенец уже окреп и стал соколом. Развитая фигура его выделялась, широкая спина и плечи казались мощными, сильные руки и ноги легко управлялись с противником в ближнем бою. Неудивительно, что этот юноша сумел подчинить себе несколько разновидностей духовного оружия и стать непревзойденным воином не только княжества, но, возможно, и всей разрушенной империи. Было ли суждено этому человеку спустя время стать императором, превзойдя молодого наследника Южного царства Ненея? Нэ Из деревни Ша провожать сын Оле прибежала запыхавшаяся загорелая барышня Сули, старшая дочь старосты крестьян Су. Маленькие босоногие братья, отставая, бежали за ней, крича следом, чтобы Дзе-Дзе их подождала. Едва отдышавшись, девчонка расправила простое светлое платье, подобранное на провды подруги в тон ученическому платью обитателей духовной школы, но все же отличающееся более простым кроем и отсутствием каймы с символами княжества. — Цинале! — плакала маленькая сестричка Су. — Забери меня с собой в Ханьшань, Не оставляй меня одну, мне будет так скучно без тебя! — ревела загорелая пятнадцатилетняя барышня. Увидев неподалеку князя и генерала, девушка, однако, осеклась и мигом прикрыла рот, высматривая своими зоркими менделевидными глазками, кто еще прибыл в Ша. Как и всем остальным людям, образ гуна внушал ей благоговейный страх, тем более что вживую и столь близко они повстречались впервые в жизни. Было заметно, как князь с генералом произвели на крестьянку впечатление – И она беззастенчиво рассматривала юношей, открыв рот. Цин Бэй улыбнулся барышне издалека, ведь как он мог пропустить персонажа женского пола. Цин Лин же не обратил и капли внимания на вновь прибывших провожающих, отозвав в сторону старейшину Гу и давая ему указания с глазу на глаз. В этот момент, как назло, отошедшая от шока Сули, без церемоны кинувшись в объятия подруги, обняв княжную и не рассчитав силу, Сули бойко ударилась тыльной стороной ладони о рану на плече. Цин Оле тихо вскрикнула, отпранзившая ее плоть боли, и непроизвольно дернулась всем телом. «Прости, я совсем забыла, что ты ранена!» Еще сильнее заплакала Сули. Жестом Цин-Але показала ей «Молчи!». Сощурив глаза на полуденном солнце, Цин-Лин, отвлекшись от разговоров, повернулся и сделал несколько медленных шагов по направлению к сестре. Конечно же, как прославленный целитель мира и просто внимательный человек, еще во время обеда он заметил скованность движений Цин-Але и некоторые искажения Ци, однако решил заняться этим вопросом позднее но слишком явная болезненная реакция девушки на прикосновение к телу заставила его все-таки обратить внимание. Бэй, уловив измененный настрой брата, поглаживая лошадь и поправляя сбрую, спросил, «Что-то не так?» Цинлин не ответил. Одной рукой он прикоснулся к мешочку Саше, пристегнутому к вышитому поясу, обрамляющему его тонкую талию. И в тот же миг призвал одно из своих самых известных в княжестве духовных видов оружия — Цзинси Ванлуо, золотую сеть для поимки духов мифических существ. У этой сети было множество назначений. Она использовалась в бою и на охоте. Переплетенные светящиеся лепестки создавали практически сплошное сияющее полотно, которое невозможно было скинуть с себя, разорвать и каким бы то ни было образом повредить. Люди около зала Дауша замерли с восхищением, наблюдая, как сеть расправилась в воздухе, словно раскрыла объятия. В следующий момент, отливая золотым свечением, хваткая паутина Ван Луа умело окутала в пространстве тело Цин-Але и упала девушке на плечи, обвив фигуру светящимися небольшими ячейками. Хоть внешняя сеть казалась легкой, попадая на тело человека или на добычу, она приобретала солидный вес, так ноги цин Оле подвели, и под грузом обхватившего ее артефакта девушка невольно упала на колени. В этот же момент духовная сеть отобразила мощный след демонической ци на теле девушки. Наставник гупо белел, лицо его сделалось прозрачным, будто у мертвеца, Он прекрасно понимал, такой темный след не мог остаться ни от одного безобидного горного духа. Цинлин подошел на близкое расстояние к девушке и, удерживая жестом ладони духовную сеть, ледяным тоном спросил. «Объяснишься сама или устроить твоим покровителям допрос в военной цитадели Хэнши? Образцовый наставник Гу отвечает за твою безопасность». Кроме того, что ты влезла в неприятности, неизвестно каким образом получила рану с демоническим следом. Вы все здесь присутствующие еще и сочли, что сможете скрыть подобное от этого князя. Где-то рядом тихо всхлипывала Сули, и дети, обхватившие руки и ноги сестры, лили слезы. Черной тенью наступавший на сын Але князь был страшен в их глазах. Сын Оле болезненно сглотнула как она только могла быть столь беспечной! «Не трогай наставников, они не виноваты!» В это мгновение сеть сдавила тело девушки намного сильнее, и на плече ее под давлением и весом открылась рана, ярко-алое, ужасающе большого размера пятно крови мигом пропитала ткань белого халата. «Сули, возвращайтесь в деревню немедленно!» Князь отрезал, «Никто никуда не уйдет, пока не будут получены объяснения». «Цинлин, они ни при чем, не причиняй никому вреда!» На глазах Цинале тоже навернулись слезы. Помимо боли в плече ей стало страшно за то, что может произойти с ее близкими людьми. Гудзю и Гувей, упавшие на колени, склонили головы. «Этот наставник не справился, прошу наказания!» «Эта наставница скрыла от князя происшествие, прошу наказания!» Сын Алия в слезах выкрикнула «Прекратите немедленно!» И в этот момент брат отозвал духовную сеть ванло, и барышня смогла отдышаться. Все еще стоя перед князем на коленях, девушка больше не думала о своих эмоциях и ощущениях. Гордости не осталось, в голове пульсировало единственное, что казалось важным — защитить наставников от гнева князя, который из-за меньшего мог заточить на допрос в цитадели Ханши, которая находилась рядом с духовной школой Ханши. Ведь если из-за ее оплошности пострадают люди, как она сможет сама продолжать жить? Цинлин, прошу тебя, умоляю тебя, не трогай их, брат! На слове «брат» князь невольно вздрогнул и подошел на шаг ближе. Я все объясню». Со сбитым дыханием просила девушка отпусти их. Не нужно никого наказывать, не нужно привлекать цитадель, не нужно ни с кого просить объяснений. Я без дозволения наставников сбежала на гору несколько дней назад, чтобы подняться на самую вершину. Для этого дождалась, пока уважаемый наставник Гу идет в медитацию, а матушка уедет за покупками в деревню, и на пике Ша будет тихо. «Прошу тебя, Цинлин, мы часто гуляем в предгорье, в этот раз я зашла дальше, чем обычно». Генерал, также подошедший близко, с несвойственной ему строгостью спросил. «Зачем тебе понадобилось подниматься на гору?» Циноле перевела дух и теперь смотрела снизу вверх на двух старших братьев, которые мрачно уставились на нее. Даже всегда готовый поддержать ее, Абей не спешил помочь подняться с колен. Девушка открыла было рот, чтобы как можно скорее отвести гнев от наставников на себя. В этот момент со стороны горы послышался гул, а затем звук усилился, и на несколько мгновений во внутреннем дворе стало темно, ведь солнце перекрыло большая темная тень от туловища огромного существа. Несколько раз взмахнув крыльями, белый дракон золотым отливом грациозно приземлился во внутреннем дворе у зала Дауша. Не повредив землю и высаженные цветы, не искала этого янлуня, чтобы в очередной раз не дать спать и пытать его вопросами. Но до того момента, как добраться до его пещеры, напоролась на шоху инчена, и этот синекожий мерзавец из синей бездны ранил ее. Если бы этот дракон не учуял запаха крови и не проснулся, все могло бы закончиться куда хуже. Дракон выдохнул несколько клубов белесого дыма и отряхнул крылья от влаги, собравшейся на чешуйках из воздуха. А затем со щуренными красными глазами с черными зрачками уставился на девушку. — Ребенок! Басом позвал он, осмотрев вид девушки, увидев отозванную духовную сеть князя для поимки существ. Почему ты до сих пор в крови? Этот господин сын применил на ребенке сеть. Князь и генерал сделались мрачнее тучи. «Шо Хуин Чен? Это невозможно! Нахмурился Цинбэй. Духовные школы уже много лет не могли найти след этого демона, никогда ранее он не проявлялся в Ша. Ценлин молча кинул на брата мрачный взгляд, и тот, казалось, что-то понял. Речь шла о верховном демоне синей бездны. Могущественный и опасный даже для прославленных воинов Шоху Инчен редко поднимался из расщелины в горах, ведущий вниз в темные и мертвые миры, и встретить его или кого-то подобного ему в горах Ша было крайне странно, если только демон не преследовал личные цели. Шоху Инчен имел вполне человеческий вид, но бледная кожа его отдавала синеватым оттенкам. Холодные глаза его источали темную водяную ауру, облаченный в синий плащ цвета грозового неба, этот повелитель синебезный еще и не был в себе». Обладая вспыльчивым темпераментом и поврежденным рассудком, он запросто мог броситься на воина и ранить его острыми, как заточенные ножи, когтями. Иными словами, встреча с ним была сродни встрече с диким зверем, и спастись из его рук было фактически невозможно. Оттого встреча сын Оле с этим монстром повергла в первозданный страх находящихся здесь людей, всех без исключения. От правителя до последнего безграмотного слуги. Именем синего демона пугали детей еще сколыбели, Какое же было потрясение узнать, что кто-то встретился с ним лицом к лицу, особенно если это оказалось их барышня. А что было бы, сумей демон не просто ранить госпожу, а не приведи небесный бог Ян Интянь убить, какой гнев обрушился бы на людские головы. Не обращая внимания на вторгнувшегося на внутренний двор дракона, будто это было самым обычным явлением, Цинлин по-прежнему сосредоточенно смотрел настоящую перед ним на коленях девушку. В глазах его читался праведный гнев. Изящные черты его лица, прямые черные брови, холодный взгляд чуть прищуренных глаз, то, как прямо он держался, весь его внешний вид показывал спокойствие несмотря на вопиющие события, которые пытались от него скрыть. Посреди всеобщего хаоса, мигом заполнившего дворец Ша, князь выглядел так, словно весь контроль сосредоточен в его ладонях. Так и было на самом деле, и это знал каждый присутствующий человек. Сейчас, увидев своими глазами выдержку князя, сын Оле, была очень подавлена. Плечо ее кровоточило, и ткань платья уже полностью пропиталась кровью девушки. И хотя магические оковы Ван уже были сняты, девушка чувствовала себя связанной, и то, что она ощущала в этот момент, было не ненавистью и не презрением, а самым, что ни на есть страхом человека, которого застали врасплох или за воровством, или за сокрытием преступления. Раньше, чтобы девушка не натворила, хотя существенных проступков с ее стороны не было замечено, она точно знала, что спокойный наставник Гу ограничится небольшим порицанием и оставит ее в покое, уйдя на молитвы и выполнение комплекса своих регулярных упражнений. И что бы она ни сделала, никто не даст ей за трещин, не поймает в сети и не поставит ее на колени. Это все было настолько же немыслимым, насколько пугающим и выбивающим из состояния спокойствия. Видя перед собой гнев правителя, сын Алле не могла в ответ оторвать глаз от его белоснежного лица, и эмоции ее смешивались в один совершенно несовместимый букет разнообразных чувств. Сердце ее трепетало... Страх сковывал, к горлу подступала волна ненависти к человеку, поставившему ее на колени в присутствии всех обитателей Ша. Но вместе с тем появилось искаженное удушающее ощущение какого-то вывернутого наизнанку восторга. Этот человек, этот князь, он практически раздавил ее своим военным сапогом, раскрыл ее тайну и абсолютно без сомнения теперь подвергнет наказанию. Лишь бы это случилось не на глазах у наставников, иначе пятно стыда, покрывшее девушку, не сравнится с этим некрасивым пятном крови на ее одеждах. «Все прочь!» — неожиданно рявкнул князь. «Наставница Гу, принесите в зал Дауша все, что требуется для перевязки!» Гу судорожно всхлипнула. «Слушаюсь, Гун». Она убежала за медикаментами и сменой платья для барышни, Как раз тот подготовленный заранее праздничный наряд, что цин Алле отказалась надеть. Цин-Бэй все еще сильно хмуря, смотрел на сестру из-под лобья и не произносил ни слова. В этот момент Цин-Лин, совершенно не церемонясь, подхватил за здоровую руку распластавшуюся перед ним девушку, рывком поднял ее на ноги и потащил за собой в комнаты зала. Цин Оле в ужасе попыталась вырваться огромными, наполненными влагой глазами, всматриваясь в профиль юноши. «Что вы творите? Вы же не собираетесь лично делать перевязку? Вы не посмеете прикасаться ко мне!» Она порывисто обернулась и закричала Обей, Генерал Цин!» Но тот в ответ не двинулся с места, лишь провожая ее взглядом. Неужели она оказалась настолько виноватой, что теперь ее бестактно хватают, будто служанку, а перевязать эту рану, не сняв одежды, было невозможно? Лицо девушки от подбородка долба, обрамленного золотыми волнами волос, залил малиновый румянец. День этой судьбоносной встречи был безнадежно запорот чередой глупых, совершенно непродуманных действий. А теперь ее, княжну, бестактно волокли за собой до того момента, пока двери за ней и князем с грохотом не захлопнулись, и юноша с силой не толкнул ее на обитые красной тканью сиденья в центре зала. В его действиях читался только гнев, нахмуренные брови и угрюмое лицо не предвещали ничего хорошего. Хмыкнув и сделав несколько шумных шагов неуклюжими лапами, Ян Лунь расположился в центре двора, поглядывая на впряженных в повозку лошадей, мирно отмахивающихся глянцевыми, слоснящимися прядями хвостами, а трое зеленокрылых, прозрачных с виду мушек. И хрипло бросил след. Поток его громогласного баса волной ударился в закрытую дверь зала. «Князь не должен наказывать этого ребенка слишком мучительно» у ребенка еще не высохла кровь а после вскинул белесы и брови зевнул почти театрально вздохнул и добавил так и знал не обойдется без проблем этот Шохуинчен не иначе как пришел поглазеть на нашего ребенка что задумала синяя бездна И неужели они прознали, где находится артефакт? Генерал-сын, как вы считаете, и кого же теперь винить? Уж точно не барышню, барышня виновата, разве что в непомерном любопытстве отчаянной храбрости пробираться в одиночку на вершине горы. Если бы только этот Ян-Лунь мог предположить встречу, то пострадал бы пару ночей бессонницей. Может, генерал сходит и проверит, как там ребенок, чтобы наш славный князь в гневе не открутил ребенку голову? Глядя вслед юной барышни, распустившейся цветком речайшей красоты, дракон Ян-Лунь с досадой вздохнув, Невольно вспомнил те далекие времена шестнадцать лет назад, когда все только начиналось, и была империя только-только раскололась на две части. Решение ничего не рассказывать Цин-Але о своем происхождении было самым верным предсмертным желанием и волей старого князя. Узнай, барышня, всю правду в детстве, это знание поставило бы под удар формирование ее золотого ядра бессмертного духа. И тогда миссия и вовсе пошла бы прахом, и шанс когда-либо в будущем восстановить империю канул бы в летах. Сейчас миновало уже шестнадцать лет. Духовное ядро Цин, але окончательно сформировалось, стало единым, частично вобрав в себя свойства артефакта. Надо сказать, это уже был успех в условиях неизвестности эксперимента, и теперь впереди ожидал один очень важный год до совершеннолетия барышни, в который она должна сделаться сильнее и окончательно соединить в себе два начала — даосское бессмертие и военную мощь, попавшей в ее юное тело янской части лазурной военной печати. Воспоминания застилали красные глаза могучего Янлуня белесой пеленой, и со стороны казалось, что дракон вот-вот заплачет. То, что он видел сейчас, произошло словно только вчера, будто еще не прошли годы и не высушили ливень великого бедствия при столице Альце, былой империи. Примечание после главы. Гуань. Мужское украшение на волосах. Розовые сады. Мэйгуй Юэн. Сады Мэйгуй. Поместье генерала Е, одного из самых влиятельных союзников Северного княжества. Дзедзе, Обращение к старшей сестре. Цзинси ванлуо Золотая сеть – одно из духовных оружий князя, как совершенствующегося бессмертного заклинателя. Считается, что обладать даже одним видом духовного оружия могут далеко не все воины, идущие по пути совершенствования, а обладание несколькими сразу говорит о несравненном таланте и врожденных способностях человека, его опыте и отличающихся навыках. Абэй Приставка «А» перед именем говорит о более мягком обращении к человеку, что допустимо только при близких, родственных или дружеских связях. Фасин де Шоху Инчен, сокращенно Шоху Инчен. Вымышленный мифический демон, повелитель царства мертвых, один из сильнейших и опаснейших демонов заклинательского мира. Считается, что встретить Шоху Инчена – это неминуемая гибель. То, что из всех демонов Цин-Але встретилась в горах именно с ним, являлось ситуацией на пороге ее гибели, потому гнев правителя вышел из берегов.